Глава двадцать четвертая. А что такое кирдык? Личинка чужого или троянский конь в миниатюре? Виктора раздражали тетки, какой-то пацан, собаки, кошки. Раздражало все. Больше всего хотелось свалить в отель. Но позволить себе это он никак не мог. Павел нужен был ему позарез. Виктор решил, что он любой ценой переубедит Звонникова. Другого выхода он просто не видел. Его компания занималась производством моторных масел с особыми присадками. Когда Виктор услыхал, что в Штаты приехал знаменитый химик, который как раз занимался некой загадочной добавкой для таких присадок, то он весьма заинтересовался. Правда, выяснилось, что химик на контакт не идет и вообще сложный в общении. Но Виктор отступать не привык. И когда узнал фамилию этого химика, Призадумался, а уточнив, кто он и откуда был в восторге. Это ж тот самый Андрей Звонников. Ну точно. Папаша его приятель и химик. Это значит, что если я заполучу Пашку к себе на работу, он сможет вывести меня на Папашу. А там уж мы развернёмся, сообразил Виктор. Так что никак не мог Виктор уехать в отель, как бы ему этого ни хотелось. Когда Павел вернулся в комнату, Виктор, нацепив сияющую улыбку, которая значила только то, что он в данный момент хочет изобразить приветливость, попробовал снова. «Паш, ну в самом-то деле, ты можешь меня хоть выслушать?» «Опять хоть? Оказывается, хоть и они и без лбов бывают», удивился внимательный Рыжик, подбираясь поближе к краю буфета, чтобы ничего не упустить. Как всё сложно у людёв. Зачем? Я не собираюсь увольняться и куда-то ехать, тем более в Штаты. Мне тут хорошо. Да что б ты понимал? Я тебе могу предложить. Тут Виктор назвал приличную сумму, которая, по его мнению, должна была катапультировать Павлова в аэропорт прямо из кресла. Обязанности по твоему профилю. Для тебя фигня вопрос. Не хочешь везти в Штаты жену и сына – тоже не проблема. Поработаешь там пару лет и вернешься к ним. А то, может, и там останешься. Какое слово из моего отрицательного ответа ты не понял? И еще. Мне страшно интересно, что это тебя там подпалило. Я не уникальный физик-ядерщик. Специалистов моего профиля в США найти вполне возможно. Резонно ответил Павел. Где собака порылась? Паш. Я знаю тебя с детства. Виктор решил действовать через ностальгические воспоминания, которые расслабляют каждого человека. Ты никогда не отворачивался, если мне нужна была твоя помощь. Сейчас она мне позарез нужна. Да, если рассуждать по-твоему, то найти подобного спеца, конечно, можно. Но мне-то нужен надёжный человек, которому я мог бы доверять. Кстати, я и вариант с партнёрством рассматриваю. Нет. Павел отстранённо разглядывал сидящего перед ним типа. Паш, я тебя очень прошу. Ну что, на тебя жена так повлияла, что ли? Она прямо резко настроена против переезда. Ну так и ладно. Оставь её тут, а там поработаешь. Повторяешься. Холодно предупредил его хозяин дома. Да ну тебя, звонников, обиженно фыркнул Виктор. Кстати, а как тебе угараздило упустить Лару? Она же прости с точки у фору могла бы дать твоей Алёне. Красавице и класс чувствуется. Павел хмыкнул. Раньше бы он рассказал другу, как оказался в роли обманутого мужа. Как едва с ума не сошёл от дальнейших попыток Лары привлечь его в свою орбиту. Расказал бы, что всё наоборот, эта Лара никогда не может сравниться с Алёной. Но такие вещи доверяют только очень близким людям. Виктор перестал быть таковым. О бывшим близким говорить лишнее не стоит. Бывший близкий друг решил немного разрядить обстановку и влючённо рассказывал о собственной жене, правда, уже бывшей. «Прикинь, женился на свою голову, выдержал полгода. Ничего по дому не делала в принципе. Уровень готовки — открыть микроволновку, сунуть туда полуфабрикат, достать то, что получилось. Все! Блин, они там вообще не заморачиваются!» «Так это ты меня на такую прекрасную жизнь зовешь?» — хмыкнул Павел. «Э-э, ты меня подловил!» Бабы там и правда бывают своеобразные. А уж если повернуты на феминизме, так и вовсе кирдык. Кирдык? Рыжик благополучно пропустил мимо ушей вот это на фе, а вот слово кирдык ему вполне понравилось. Словно что-то куда-то катилось, гремело, а потом глухо брякнуло, и все. Кирдык. Надо спросить, чего это это такое? старательно запоминал рыжий умница. Он шумом свалился с буфета и отправился уточнять у Матильды, что такое кирдык. «Кирдык?» — Матильда подняла брови. «Это, мой хороший, такое, когда че-то это катится, а потом гремит, а потом брямс и все!» — попробовал подсказать рыжик. «Да, так тоже можно!» И знаешь, очень мне кажется, что нашему гостю такой кирдык просто необходим, как вишенка на торте. Вишеня? Удивился рыжий, который в тортах любил только крем. Так, про вишни не думай. Думай вот о чём. Матёрд да потихоньку позвала собаку, мышку, и они с Мариной изложили живонности свою версию кирдыка для Вити. А когда повеселевшие участники заговора отправились по местам, Матильда Романовна набирала чей-то очень знакомый номер. Вот как хорошо, что номерок-то не стёрла. Запасливость наша всё, рассуждала она, сидя напротив посмеивающейся Марины Сергеевны. Пока Матильда готовила почву для очередного хода, Павел уныло думал, не дешевле ли будет пойти на международный конфликт и всё-таки приложить, как следует, в оружие бывшему приятелю. Я тебе уже много раз объяснил, что не собираюсь уезжать. Да ты просто обобабился. Ты сидишь тут, делом не занимаешься, денег не зарабатываешь, держишься за материну юбку и за бабу, которая тебе в рот смотрит, взвился Виктор. Он не мог себе позволить проиграть. Мог бы силой, силой бы отволок этого придурка в аэропорт. Паш, можно тебя на секундочку? А кликнула Павлу Алёна, который Урс исправно доложил об опасности конфликта. Пёс стоял, вытянувший вструнку, подняв дыбом шерсть и глухо порыкивая. Ой, Витя. Как хорошо, что Пашенька ушёл. Я как раз хотела с тобой наедине поговорить, вплыла в комнату Матильда. К сожалению, Пашка сейчас очень занят по работе и вряд ли сможет уделить тебе достаточно времени. «Но вот кое-кто с радостью устроит тебе экскурсию». Она назвала имя, и у Виктора аж глаза загорелись. Бумажку с телефоном он даже не взял, а выхватил у Матильды, буркнул что-то вроде «спасибо» и уставился в заветные цифры. Даже на Павле, вошедшем в гостиную, Виктор не сразу сфокусировался. Правда, бизнес превыше всего, и он снова подступился с уговорами. Я не очень понимаю, как тебе ещё объяснить, сердился Павел. За ужином Виктор раздражённо поглядывал на Алёну, сочтя, что это она виновата в Пашкиной неуступчивости. Решил, чтобы её позлить, постоянно упоминать Лару. Расчёт был прост. Какая же вторая жена спокойно отнесётся к тому, что первая у мужа неописуемая красавица? Правда, почему-то ожидаемой реакции не было. Супруги переглядывались и как будто мимолётно улыбались друг другу. Виктора это бесило ещё больше. После еды Павел уже решительно приступил к Виктору. Я думаю, что тебе всё-таки комфорт не будет в гостинице. Он дико жалел, что привёз домой этого человека. Гонишь? Виктор мог быть прилипчивым, как клепэй. Я-то тебя у себя принимал. А ты вот когда? Раньше ты таким не был. Правда, тогда ты был женат на Ларе. Это, видать, новая жена на тебя так действует. Нет. Это ты стал абсолютно другим человеком. Паш, ты же меня помнишь, да? Каким бы я ни стала, одно точно не изменилось. Я чего хочу, всегда добиваюсь рано или поздно. Виктор Павел просто беспокоится о вас, мило улыбнулась гостю Алёна. У нас животные не очень привычны к гостям. Ой, да не морочьте мне голову. Что они мне могут сделать? Что-то, что-то, чердык. Послышались ему негромкие слова справа. Но там сидел только рыжий кот. Виктор раздражённо дёрнул плечом и тут же что-то зашуршало сверху. И ему на плечи обрушилось что-то сероистошного пьяще страшное. Виктор вскочил, начал стряхивать с себя мышь, которая, точно исполняя указания Матильды, паразита не царапала, а просто крепко держала за его одежду и вопила в ухо. Способности мышки по части воплей далеко превосходили обычные среднекошачьи возможности. Взывающе наухом он сырат кабалье веса пера напрочь отбил возможность Виктора к анализу обстановки. Он метнулся к двери, под ноги ему кинулось что-то белое и исчезло словно клок тумана. Грохот от упавшего заморского гостя дал команду к следующему этапу. Изображая активную погоню за кошками, Урс, Бэк и Айка промчались радостно взлайвая сначала в гостиную. Потом из гостиной, а потом ещё пару раз по кругу. Рыжик отчитывал круги, а когда гонки вынесло в коридор, и они затихли где-то вдали, спрыгнул и рванул по превстающему Виктору вместе с Тенькой. И их кirdik-кirdik лоп. Дробный топот лап оказывался именно какими-то сходными звуками. По крайней мере, именно так померещилось повергнутому и притоптанному в пол Виктору. Он помотал головой и попытался встать. Но на него снова выскочило что-то белое и пушистое, махом перелетело через его голову и растворилось в пространстве за спиной. А за этим белым в гостиную опять ворвалась собачья птица-тройка. «Не перебор?» — уточнила Марина у Матильды. «Не-е-е, это же живая иллюстрация анекдота про монгольское иго, которое туда-сюда бегает». Витечка его когда-то очень любил, а мы притворили в жизнь. Топот монгольского ига, промчавшегося по гостю, затих на лоджии, и Виктор ничего сообразить-то не успел, когда из коридора, заносясь на поворотах, махом вылетело серое бестие с чем-то беленьким в зубах и прыгнуло прямо на него, обдав веером чего-то мелкого, желтоватого и чего-то побольше темного». А это живая сценка по выражению «чем богаты, теми рады», — беззвучно прокомментировала Матильда. Павел с трудом переводил дыхание, упав на подлокотник дивана. А Алена, как человек, закаленный школьниками, участливо развела руками, обращаясь к Виктору. «Ой, они на вас немного уронили, да?» «Ур... ур... уронили?» — взвыл Виктор. «Это так теперь называется?» Да они меня чуть не затоптали. Он неодо уменно стряхнул с себя странные гранулы. А это ещё что такое? Э, -э ну смотри, что. Светленькие зёрнышки, а тёмненькие наоборот. Алёна чувствовала, что даже её выдержка не безгранична перед фантазией мышки, решившей применить своё коронное оружие хомяка Макса. Что? Что наоборот? Злобно прищурившись, уточнил Виктор. «Но это была кошка с хомяком в зубах. Зернышки — это его запасы, а темненькое — ну, продукт переработки запасов. Вы бы лучше тряхнулись. Может, вам помочь?» Не очень-то вежливый ответ Виктора был подавлен Павлом на корню. «А ну вон отсюда! Вот тебе адрес гостиницы, где тебе номер зарезервирован. И катись, чтобы я тебя не видел!» Будь он мне ещё женой оскорблять. Пшёл. Закрывая дверь за Виктором, Павел кипел гневом, о встретившись взглядом с Матильдой Романовной, виновато развёл руками. Прости, но я не сдержался. Понимаю, что развалил твой план, но сил просто больше не было. Почему же развалил? Мы всё успели, хихикнула Матильда. Личинку чужого он унёс с собой. Чего? ошалело ахнул Павел. От матушки можно было ожидать чего угодно. «Ну, не нравится тебе такое определение, можно и по-другому. Троянский конь в миниатюре». Матильда не пожелала объяснять подробнее, а только загадочно улыбалась, вспоминая, как она совсем недавно пару часов назад набрала знакомый номер. «Алло!» произнес смартфон нежным и мелодичным голосом Ларочки, бывшей жены Павла. «Ларочка, дорогая, добрый день! Это Матильда Романом на тебя беспокоит!» Ласково пропела в трубку Матильда. «Да!» Ларочка судорожно пыталась сообразить, что именно может быть нужно от нее старой гадюке. «Ларочка, как твои дела?» «Прекрасно! Просто прекрасно!» произнесла Лара с придыханием. Так ей казалось правдоподобнее. На самом деле дела обстояли далеко не так блестяще, как бы ей хотелось. Нет, с работой все было отлично. Но вот мужчины, почему-то мужчины вокруг стали, как бы это, мельчать. Не тот улов попадался. Да, воздыхателей хватало, только вот предлагать руку и сердце, доставать луну и звезды, бросать жизнь к нее ногам и лезть по шевелению пальчиков в клетку ко львам, Особо никто не рвался. Да что там? Банально розы не могли подарить как следует. Так, чтобы охапкой, штук 50 минимум. Меньшее количество в глазах Лары расценивалось примерно на уровне букетика незабудок, купленного у метро. Лара постоянно и очень придирчиво осматривала себя в зеркале. Все ей казалось, что появляются какие-то морщинки. И они, о ужас, видны всем поголовно. Вот идут люди по улице и переглядываются, уставившись на ее морщинки. И еще. Она каждый день видела их, молоденьких девиц. Их, кажется, становилось все больше и больше. Они все еще не могли конкурировать с ней, но через какое-то время такой день вполне мог наступить. Лара глупой не была. приняла превентивные меры: уколы красоты, прошивка золотыми нитями, дорогие процедуры по уходу. Всё это несколько подъедало её бюджет. Не фатально, разумеется, но Лара была предусмотрительна и понимала, что срочно нужен был кто-то обожающий, носящий её на руках, работающий бездонным карманом. Ларочка, я хотела тебе сообщить, что в Москву вернулся Пашин друг детства, Виктор. Ну и что? безразлично уточнила Лара, пристально рассматривая себя в зеркале. Она не понимала, зачем ей позвонила бывшая свекровь. А давний вница Паши и его друзей ей не было никакого дела. Из США. У него там бизнес. Волшебное слово было произнесено и упало на благодатную почву. Воображение Лары моментально нарисовало ей крутого бизнесмена. который веером разбрасывает восхитительные зеленые бумажки прямо ей под ноги. «Да?» — уже гораздо более заинтересованно пропела Лара. Матильда усмехнулась. Рыбка заглотила наживку вместе с крючком, поплавком, грузилом и всей удочкой. «Так на чем я остановилась?» «Ах, да! Приехал он Пашу на работу пригласить, а остановился пока у нас, и тебя вспоминал». Я все думаю, и к чему бы это? И тут припомнила, что ты ему так нравилась. Тут уже Лара припомнила. Да, был у Павла какой-то приятель Виктор. Приезжал откуда-то и навещал их. Она тогда и не поинтересовалась, откуда именно. А может, ей говорили, да она просто пропустила мимо ушей. И действительно она ему нравилась. Ой, да ну, какая глупая эта Матильда! нравилось. Она не нравилась. Он прямо не дышал в её присутствии. Один раз даже попытался стать ей ближе, чем просто приятель мужа. Но она сумела аккуратно завершить все его поползновения. Нет, не потому, что боялась Павла травмировать, а потому что тот невнятный мужинка в джинсах и мятой рубашке никак её не заинтересовал. Ничем. Лара рассмеялась серебристым смешком. Ой, Матильда дочка Романовна, вы мне льстите. Но я Викторе, правда, вспомнила, очень милый. Замечательно. Понимаешь, у нас ведь кески скучновато. Паша занят и не может с ним провести время. Может быть, ты бы согласилась устроить ему экскурсию по Москве? Ой, я прямо и не знаю. «Но будет ли это удобно?» «Может, он просто из вежливости меня вспоминал?» Притворно засмущалась Лара. Она была точно уверена, что никто и никогда забыть ее не может. «Но так же не скажешь, верно?» Матильда с сомнением повздыхала, ощущая, как терпение у Ларочки истончается, словно стремительно подтаявающий лед в горячей воде. «Ну что ты?» Думаю, он будет рад тебя увидеть снова. Так я могу дать ему твой номер телефона. Да-да, конечно. Лара уже прикинула, куда можно пойти и что надеть. Матильда аккуратно закончила разговор и прочертила ещё одну линию в листке, лежащем перед ней. Ночью на кухне темно, и только подсветка чайника, загадочно переливаясь, освещает лица трёх заговорщиц. С одной стороны ни слова вранья, а с другой... Ну, надо же как-то было убрать отсюда этого Витьку, пока ему Паша действительно морду не набил. Я знала, что Витька к Ларе подкатывал. Полагаю, что и сейчас не откажется повторить попытку. Ну, по крайней мере, будет занят. И, насколько я знаю, Лару будет занят сильно. Его тут научат и розы дарить, и на арену к львам ходить. рассуждала Матильда. Это если думать только о пользе дела. Но можем же мы ещё немножечко пошалить. Как вы думаете, а? Думаю, что пошалить мы просто обязаны, решительно кивнула Марина. Тем более, что мне после выслушивания этого пустобрёха полагается моральная компенсация. Да и Алёна тоже наслушалась. Маринына писаться. Понимающе кивнула из-под стола Тенька. Это да, она всем требуется. Главное, и как же это я пропустила, когда они её брали. Надо было лучше следить. Может, и дали бы хоть кусочек попробовать. Ну хоть маленький. Маринная пицаца? Рыжик широко открыл глаза, всем существом впитывая новые слова. Ух ты! "А чего это такое?" обратился он к Урсу и Айки, и те, не сговариваясь, уже вместе задрали головы в беззвучном вое.